Глава двадцатая. Тело Рокки нагревает весь отсек. Я едва шевелюсь придавленной центробежной силой. С рычанием чуть приподнимаюсь над разбитым экраном и по осколкам переползаю к соседнему. Я не пытаюсь выпрямиться целиком. Нужно экономить силы. Вытягиваю руку, нащупываю нижнюю границу монитора и жму на кнопку выбора панели. Право на ошибку у меня нет. Навигационную панель я помню наизусть. В меню ручного управления имеется кнопка полной остановки вращения. Очень соблазнительно, но я не хочу рисковать. Топливные баки сейчас открыты, пару контейнеров я сбросил, и не имею ни малейшего представления, насколько пострадали другие части корабля. Так что я сейчас точно не буду запускать двигатели вращения, даже маленькие маневровые. Вывожу на экран панель управления центрифугой. Появляется мигающее красно-белое предупреждение об избыточной центробежной силе. С трудом закрываю его и перехожу в меню ручного управления. Одно за другим возникают диалоговые окошки, гласящие не делать того-то и того-то, но я их тоже закрываю. Вскоре я получаю контроль над кабельными катушками и запускаю их вращение на максимальной скорости. Комната кружится и куда-то проваливается. Настоящее мучение для моего вестибулярного аппарата и зрения. Умом я понимаю, что процесс разделения корабля надвое сопровождается отвратительными побочными эффектами от необычного сочетания действующих сил. Но логика не облегчает мои страдания. Я поворачиваюсь, и меня тошнит прямо на стену. Через несколько секунд гравитация ощутимо уменьшается. Так гораздо лучше. Наверное, меньше одного же. И все благодаря волшебству центробежной силы. Центробежная сила обратно пропорциональна квадрату радиуса вращения. Распустив оба кабеля, я увеличил радиус с 20 метров, половина длины корабля, до 75 метров, расстояние от командного отсека до центра массы с учетом полностью вытянутого кабеля. Не знаю, какова была величина силы действия, которой я подвергался, но сейчас она уменьшилась в четырнадцать раз. Меня все еще прижимает к экрану, хотя далеко не так сильно. По моим ощущениям, это тянет наполовину уже. Я снова могу дышать. Все вокруг перевернуто, вверх ногами. Я управлял центрифугой в ручном режиме, и механизм четко выполнил мою команду. И только. Он распустил оба кабеля, но не перевернул обитаемый отсек носом внутрь. Вращение прижимает все к носовой части корпуса. Теперь лаборатория оказалась наверху, а спальня еще выше. Не знаю, где находится ручное управление разворотом обитаемого отсека, к тому же сейчас нет времени искать, пока придется работать в перевернутом мире. Бросаюсь к шлюзовой камере и открываю люк. Внутри полный беспорядок, но мне плевать. Открепляю скафандры перчатки, надеваю на себя. Возвращаюсь в командный отсек, встаю на пульт управления, экраны теперь внизу. Надеюсь, я не сильно их попорчу. Руками в перчатках обхватываю туловище роки с обеих сторон и начинаю поднимать. «Бог ты мой!» Кладу парня обратно. Если потащу Рокки на себе, сорву спину, но все-таки я его поднял, пусть и ненадолго. С учетом нынешней половинчатой гравитации, в иридианце фунтов 200, 90,7 килограмма, а при одном же, целых 400, силы моих рук недостаточно, чтобы поднять Рокки, и тут меня осеняет». Сбрасываю перчатки и, метнувшись к шлюзовой камере, отшвыриваю ненужные предметы, пока не нахожу страховочные фалы. Подсовываю два фала под рокки и делаю из них наплечные лямки. Руки обожжены в нескольких местах, но с этим я разберусь позже. Каждый фал завязываю петлей под мышкой. Неудобно и некрасиво, зато руки останутся свободны, а взять вес поможет сила ног. Просовываю обе руки в люк, ведущий в лабораторию, и пробую ухватиться за ближайшую перекладину лестницы. Получается, не сразу, ведь в командном отсеке лестницы нет, и это понятно. Никто не предполагал, что отсек однажды перевернется. Плечи болят страшно. Это вам не эргономичный рюкзак с грамотно распределенным грузом. Я тащу двухсотфунтового иридианца на паре узких нейлоновых фалов, которые жестко врезаются мне в ключицы. И очень надеюсь, что температура плавления нейлона окажется ниже температуры тела Роки. Я крикчу и гримасничаю, медленно одолеваю перекладину за перекладиной и, наконец, поднимаюсь в лабораторию. упираясь ногами в края люка, подтягиваю Рокки на тросах в лабораторный отсек. «В лаборатории царит хаос, предметы в беспорядке валяются на потолке, и лишь стулья и стол, привинченные к полу, теперь надо мной. К счастью, почти вся хрупкая аппаратура привинчена к столу, и тем не менее она вовсе не предназначалась для бешеных сальто и диких перегрузок в 6 или 7G. Интересно, много ли приборов окончательно сломано?» Здесь гравитация ощущается слабее, ведь я ближе к центру вращения. Чем выше я заберусь, тем проще будет тащить Рокки. Оттолкнув ногой сваленное оборудование и расходные материалы, волокую редианцы к люку, ведущему в спальню. И снова повторяю весь мучительный процесс. Гравитация слабее, но мне больно. Также, упершись ногами в края люка, я затаскиваю Рокки в спальный отсек. «Мы еле помещаемся в моей части спальни. На стороне Рокки беспорядок, совсем как в лаборатории. Его верстак не был привинчен к полу, поэтому сейчас лежит на потолке. Я тащу Рокки по потолку и влезаю на койку. Благодаря подвижным креплениям она перевернулась, что сейчас очень кстати. Отсюда удобно добраться до шлюзовой камеры, разделяющей наши средианцем зоны». «Люк шлюзовой камеры распахнут в мою сторону. Значит, Роки проник сюда именно через нее». «Зачем ты это сделал, дружище?» — ворчу я. «Он мог бы позволить мне умереть. И, честно говоря, имел на это право. Рокки прекрасно справлялся с перегрузкой. Поразмышлял бы спокойно, да и смастерил бы какое-нибудь устройство, с помощью которого стал бы управлять кораблем». Знаю. Эридианец — отличный парень и спас мне жизнь, но дело не в нас. Ему нужно спасать целую планету. Зачем рисковать собственной жизнью и миссией ради меня? Люк шлюзовой камеры не доходит до потолка. Чтобы попасть внутрь, придется прыгать прямо с койки. Очутившись в камере, подтягиваю руки на тросах. И только когда вылезаю, вижу пульт управления. Точнее, сломанную коробочку, некогда бывшую пультом управления шлюзовой камерой. Да ладно! ору я. С обеих сторон у камеры имелись пульты управления, чтобы мы с сроки оба могли пользоваться ею при необходимости. А теперь мой пульт сломан. Видимо, когда здесь все попадало, в него угодил какой-то предмет. Я должен вернуть Рокки в привычную для него среду. Но как? У меня появляется идея, не самая лучшая. В камере есть аварийный клапан, запускающий воздух с территории Роки. Клапан сделан там на случай возникновения вполне определенной ситуации. Я ни при каких обстоятельствах не смогу попасть на территорию Роки. Я не выдержу эридианской среды, а мой скафандр расплющит, как ягоду. Но Роки может приходить ко мне в гости в своем самодельном шаре-скафандре. И только ради пущей безопасности, на случай, если произойдет авария, а Рокки будет в шаре в шлюзовой камере, там есть предохранительный клапан, который запустит воздух с оридианской стороны. Это здоровый металлический рычаг, и он управляется с помощью магнитов, которые Рокки, забираясь в шар, всегда берет с собой. Я смотрю на рычаг, потом на люк, ведущий в мою часть спальни, и, наконец, на маховик запирающего устройства. Снова гляжу на рычаг, оборачиваюсь на люк. Собираюсь силами и мысленно считаю до трех. Поднимаю рычаг и выпрыгиваю из люка к себе. Шлюзовую камеру и спальню заполняет обжигающий едкий аммиак. Я с грохотом захлопываю люк и верчу маховик замка. Я слышу, доносящийся из камеры свист, но уже ничего не вижу. Возможно, я ослеп навсегда. Глаза дико жжет, будто сотня ножей пронзает легкие. Кожа с левой стороны онемела. Пронос я вообще молчу. Воня миака полностью отбила обоняние. Горло отекает, и я начинаю задыхаться, как будто тело желает герметично закрыться от аммиака. «Компьютер!» — хриплю я. «Я хочу умереть! Все тело болит!» «На помощь!» — едва слышно выдавливаю я, валясь на койку. «Множественные травмы», — раздается голос компьютера. «Острое воспаление глаз». Кровь вокруг рта, ожоги второй степени, дыхательная недостаточность, предполагаемая неотложная помощь, интубация. Манипуляторы, которые, к счастью, работают даже при перевернутом положении отсека, хватают меня и бесцеремонно суют что-то в горло. Здоровой рукой я чувствую кол. Пакет с физраствором и седативное, сообщает компьютер. А дальше я... Отрубаюсь. Я просыпаюсь, весь в проводах. Снова обрушивается боль. На лице кислородная маска, к правой руке подсоединена капельница, а левая забинтована от запястья до плеча и страшно ссаднет. Все тело словно в огне, особенно глаза. Но я хотя бы вижу. Это хорошо. «Компьютер!» — скрипучим голосом говорю я. «Как долго я спал!» Бессознательное состояние длилось 16 часов 17 минут. Делаю глубокий вдох, в легких будто гудрон. Наверное, накопилась мокрота или еще какая-то гадость. Смотрю на территорию роки. «Иридианец на том самом месте в шлюзовой камере, где я его оставил». «Как понять, жив ли роки? «Во время сна он вообще не двигается». «Но и мертвые иридианцы наверняка выглядят так же». «Замечаю у себя на правом указательном пальце пульсоксиметр». «Датчик пульса и уровня кислорода в крови. Сатурации». «Компью...» «Закашливаюсь». Компьютер! Какая у меня сатурация! Девяносто один процент. «Сойдет». Снимаю маску и сажусь в кровати. От любого движения забинтованную руку пронзает боль. Отсоединяют от себя разные медицинские штуки, пытаясь сжать и разжать левую руку. Получается, лишь слегка ноют мышцы. Меня на миг обдало струей очень горячего аммиака, находящегося под очень высоким давлением. Я получил химические ожоги легких и глаз, и, скорее всего, термический ожог руки. Основной удар приняла на себя левая сторона тела. Давление в 29 атмосфер при температуре в 210 градусов Цельсия, 400 градусов по Фаренгейту. Примерно как взорвавшаяся граната. Кстати, все это время никто не управляет кораблем, и нам крупно повезло, что мы до сих пор не врезались в планету. Либо корабль на устойчивой орбите, либо мы полностью вышли из зоны гравитации Эдриана. Удивительно. Какая же мощь упрятана в топливных баках корабля, что я даже не знаю, насколько близко мы к планете. Ух ты! Мне повезло, что я жив. Иначе не скажешь. Настоящий подарок Вселенной. Слезаю с койки и встаю возле шлюзовой камеры. Гравитация все еще не больше по лже, и обитаемый отсек до сих пор в перевернутом положении. Как помочь Рокки? Я опускаюсь на пол напротив его тела и прислоняю ладонь к прозрачной стене. Черт, слишком театрально. Убираю руку. Я, конечно, знаю о иридианской биологии, но это еще не делает меня врачом. Хватаю планшет и пролистываю свои конспекты. Я помню не все, что говорил Рокки, но тщательно за ним записывал. В случае серьезных травм тело иридианцы как бы отключается, чтобы организм мог исправить сразу все множественные повреждения. Надеюсь, крошечные клетки в организме Рокки не теряют времени даром. И очень хочется верить, что они знают, как устранить последствия. Первое. Падение атмосферного давления в 29 раз от той нормы, в которой Рокки привык существовать. Второе. Непредвиденного контакта с большим количеством кислорода. Третье. Охлаждение окружающей среды более чем на 200 градусов. пытаясь отделаться от беспокойных мыслей, снова погружаясь в чтение конспекта. Ага, нашел! Капиллярные трубки радиатора в туловище Рокки состоят из раскисленного металла. Раскисление, восстановление. Процесс удаления из расплавленных металлов, главным образом стали и других сплавов на основе железа, растворенного в них кислорода, который является вредной примесью, ухудшающие механические свойства металла. Через эти сосуды теплая система кровообращения качает ртуть, заменяющую иридианцем кровь, а также сквозь них проходит воздух. В атмосфере Эрит, где нет кислорода, все работает идеально. Но при контакте с кислородом система кровообращения превращается в идеальную пороховую бочку. Кислород проник в раскаленные металлические трубки диаметром не толще человеческого волоса. Они вспыхнули. Вот тогда я и увидел, как дымятся вентиляционные щели на спине Рокки. Его радиатор в буквальном смысле горел. Боже ты мой! Теперь в этом органе полно копоти и других продуктов горения. Все трубки покрылись оксидами, резко снижающими теплопроводность. Еще бы! Оксиды — отличные изоляторы. Хуже не придумаешь. Ладно, если Рокки погиб, значит погиб. Вряд ли я смогу навредить ему еще больше. Но если мой друг жив, я обязан помочь. Не вижу причин не попытаться. Но что предпринять? Столько вариантов давления, столько температурных режимов, столько газовых смесей. Надо тщательно все записывать. Условия моей окружающей среды, условия иридианской среды, а теперь еще и условия зоны размножения астрофагов. Но сначала гравитация. Я устал жить, словно в фильме Катастрофе приключения Посейдона, где лайнер переворачивается вверх килем. Надо выровнять корабль. Возвращаясь вниз в командный отсек. Центральный экран разбит, но остальные исправны. И в любом случае они все взаимозаменяемы. Когда будет возможность, переставлю в центр работающую панель. Вывожу на экран панель управления центрифугой и пару минут роюсь в меню. Наконец обнаруживаю ручной режим разворота обитаемого отсека. Надо же было так глубоко закопать его среди свойств. Хорошо, что я не стал тратить время на поиски в момент кризиса. Запускаю вращение обитаемого отсека. Очень, очень медленно. Установленная мною скорость 1 градус в секунду. Поворот занимает 3 минуты. В лаборатории то и дело что-то с грохотом падает и разбивается. Но мне сейчас не до того. Главное, чтобы Рокки не получил новые травмы. При такой медленной скорости его тело заскользит по потолку шлюзовой камеры, потом по стене и, наконец, тихонько скатится на пол. По крайней мере, таков план. Поворот завершен, и все снова как обычно, пусть и с половиной же. Спускайся в спальный отсек, проверить, как там Рокки. Эридианис лежит на полу шлюзовой камеры, все так же на правом боку. Хорошо. Значит, он скользил, а не летел кувырком. Я действительно очень хочу помочь Рокки, но сначала надо убедиться, что авантюра, которая, возможно, стоила ему жизни, была предпринята не зря. Я забираю с шлюзовой камеры Ава-Марии зонт». Как же хорошо, что я оставил его тут, честное слово. Скафандр, к которому я прицепил капсулу с образцами, не дал ей разбиться во время сумасшедших кульбитов корабля. Рокки предусмотрительно вывел данные датчиков прямо на корпус зонда. И теперь я вижу, какая внутри температура и давление. Это аналоговые циферблатные индикаторы на основе редианской шестеричной системы счисления. Я уже много раз видел иридианские цифры, поэтому без труда перевожу. Температура внутри сферы составляет минус 51 градус Цельсия, а давление — 0,02 атмосферы. Благодаря проведенной ранее спектрометрии состав атмосферы мне уже известен. Эти условия и нужно воссоздать. Я проверяю, что уцелело в лаборатории. Дело движется медленно, ведь от левой руки сейчас толку мало. Впрочем, я хотя бы могу отталкивать ненужные предметы. Главное, пока ее не нагружать. Нахожу почти целую вакуумную камеру, стеклянный цилиндр в форме барабана около фута в диаметре. Заделываю трещину эпоксидным клеем и проверяю на герметичность. Камера успешно выкачивает воздух и поддерживает внутри вакуум. Ну, раз так, значит, сможет поддерживать сотых атмосферы. Помещаю капсулу с образцами в камеру. Шкаф с химическими реактивами на месте, он прочно привинчен к стене. Открываю дверцы. Внутри полный беспорядок, но большинство контейнеров не разбилось. Беру маленькую колбу с земными астрофагами. Для проведения опытов в лабораторные материалы включили около грамма частиц, но при желании я могу достать еще. Надо лишь вынуть из корпуса одну из трубок с составом на основе астрофагов. Но сейчас в этом нет необходимости. На дне колбы виднеется капля масляной суспензии. Собирая образец ватным зонт-тампоном, в грамме астрофагов сосредоточено 100 триллионов джоулей энергии. Лучше не думать об этом. Размазываю суспензию с астрофагами по стенке изнутри вакуумной камеры и кладу зонт-тампон возле капсулы с образцами. Закрываю камеру и откачиваю воздух. В лабораторных запасах есть несколько маленьких баллонов с газами. К счастью, стальные баллоны доказали свою прочность, с успехом выдержав недавнюю партию в космический пинбол. Я по очереди закачиваю газы в вакуумную камеру через впускной клапан. Хочу создать точную копию атмосферы Эдриана. Подаю в камеру углекислый газ, метан и даже аргон. Не думаю, что аргон играет хоть какую-то роль. Это инертный газ, а значит, он не вступает в реакцию. Впрочем, я и ксеноний раньше так думал. Оказалось, ошибался. Я никак не смогу охладить воздух в камере до минус 50 градусов. Надеюсь, организмы из зонда не погибнут при земной комнатной температуре. Как только я завершаю подачу аргона, раздается щелчок. Это пробоотборник. Как и задумывал Рокки, маленькие клапаны открылись, когда давление снаружи совпало с давлением атмосферы Эдриана на высоте размножения астрофагов. Старина Рокки. Лучший инженер из всех, кого я знаю. Ну ладно. Я обезопасил образец как только мог. Состав воздуха и давление в пробоотборнике максимально приближены к условиям родной среды, плюс полно астрофагов на закуску. Если там есть микроскопические хищники, они наверняка в прекрасной форме. Вытирая испарину с брови забинтованной рукой, И тут же морщусь от боли. «Неужели это так трудно? Райланд!» — ругаю я сам себя. «Ничего не трогая обожженной рукой!» Спускаясь по лестнице в спальню. «Компьютер? Анальгетики!» Механические руки протягивают мне два бумажных стаканчика. В одном — пара таблеток, а во втором — вода. Глотаю таблетки, даже не проверив, что это. А потом оборачиваюсь на своего друга и пытаюсь придумать, как его спасти. Прошло уже более суток с тех пор, как я запихнул Рокки в шлюзовую камеру, где он по-прежнему лежит без движения. Но и я не терял времени даром. Я наколдовал пару изобретений в лаборатории. В создании новых устройств Рокки, безусловно, вне конкуренции. Но я старался изо всех сил. Каких только вариантов я не перебирал в голове. Но в конце концов пришел к выводу, что лучше всего позволить организму Рокки заняться самоисцелением. Я бы не рискнул оперировать человека, не говоря уже об оридианце Его тело лучше знает, что делать. Главное — не мешать. Однако это вовсе не значит, что я собираюсь сидеть, сложа руки. Я догадываюсь, что происходит с Рокки. И даже если я не прав, мое лечение ему не повредит. В органе-радиаторе иридианце сейчас полно копоти и других побочных продуктов горения. Поэтому радиатор наверняка работает плохо. И если Рокки жив, его организм будет очищать грязь очень долго. Если вообще справится, так может я помогу? Я держу в руках коробку. С пяти сторон она закрыта, а с шестой открыта. Стенки из четырехдюймовой стали. После того, как я целый день провозился, ремонтируя фрезеровочный станок, изготовить коробку было плевым делом. Внутри коробки мощный насос. Все просто. Теперь я могу стрелять сильной струей воздуха. Я уже провел испытания в лаборатории, в итоге пробил дырку в алюминиевой фольге миллиметровой толщины с расстояния один фут. Мое изобретение работает. Эх, жаль, не могу похвастаться, какой я гений, мол, собрал эту штуку с нуля. На самом деле, я смастерил лишь коробку, а насос позаимствовал из баллона высокого давления. Также в коробке имеется батарея, видеокамера, пара шаговых двигателей и сверло. Все это понадобится для осуществления моей задумки. Шаговый двигатель. Это электродвигатель, поворачивающийся на фиксированный угол, шаг. за счет импульсов сигнала управления, например, по команде компьютера. Я немного навел порядок в лаборатории. Большая часть аппаратуры разбилась, но кое-что можно починить. Перемещаюсь к противоположной части стола. Там я затеял еще один эксперимент. У меня есть небольшой кусочек ксенонита из отходов, оставшихся после изготовления двух тысяч звеньев. Щедро смазав кусочек синанита эпоксидкой, я приклеил его к наконечнику сверла. Я выждал более часа, должно было схватиться как следует. Хватаюсь за сверло и пытаюсь стянуть с наконечника кусочек синонита. Ничего не получается. Киваю с улыбкой. Должно сработать. Еще несколько раз испытываю коробку. Пульт управления шаговыми двигателями работает. Честно говоря, это не совсем пульт управления, скорее блок переключателей, закрепленный на крышке пластикового контейнера. Провода от переключателей пропущены сквозь крошечные отверстия в стали, заполненные смолой. Я могу включать и выключать любые детали устройства. Это и есть мой пульт управления. Надеюсь, двигатели не сломаются из-за контакта с высокой температурой или аммиаком. Я приношу все в спальный отсек и готовлю эпоксидный клей. Смешав нужные компоненты, я хорошенько промазываю края открытой стороны коробки. Затем прижимаю коробку к шлюзовой камере и 10 минут стою и держу ее там рукой. Можно было примотать коробку к стене клейкой лентой, пока схватывается эпоксидка. Но мне нужно по-настоящему крепкое сцепление, и я не желаю рисковать. Человеческие руки лучше любых лабораторных зажимов. Осторожно убираю руку от коробки, проверяя, не упадет ли она. Коробка держится на месте. Пару раз тыкаю ее пальцами. Вроде приклеилась прочно. По идее, клей застывает через пять минут, но я подожду час. А пока возвращаюсь в лабораторию. Почему бы нет? Гляну, как дела в моем космическом террариуме. Выясняется, что ничего не произошло. Не знаю, чего я ожидал. Надеялся увидеть крошечное НЛО? Увы, в вакуумной камере ничего не изменилось. Пробоотборник там же, где я его оставил, как и размазная по стенке суспензия с астрофагами. Ватный зонт-тампон... Минуточку. Я присаживаюсь на корточки и пристально смотрю внутрь вакуумной камеры. Зонт-тампон выглядит по-другому. Совсем немного, но он стал... пушистей, что ли? Любопытно. Возможно, там происходит процесс, на который стоит взглянуть. Надо только вооружиться микроскопом. О, меня осеняет. Я никоим образом не могу извлечь из камеры образцы. Этот момент я не учел. Дурак! Я раздраженно хлопаю себя по лбу. Я тру глаза. Боль от ожогов и сонливость от боли утоляющих мешает хорошенько сосредоточиться. К тому же я устал. За годы обучения в аспирантуре я четко усвоил одну вещь. Если ты устал до одури, просто признай это. И не пытайся продолжить работу в таком состоянии. У меня герметичный сосуд, в который мне нужно попасть. Как именно, я решу позже. Я фотографирую вакуумную камеру на планшет. Первое правило ученого. Если что-нибудь вдруг меняется, тут же зафиксируй это. Чтобы все выглядело максимально научно, я направляю веб-камеру на эксперимент и задаю на компьютере параметры замедленной съемки. Один кадр в секунду. Если в вакуумной камере протекает незаметный процесс, я хочу его увидеть. Направляюсь в командный отсек. Ну и куда нас занесло? Немного повозившись с панелью навигации, выясняю, мы все еще на орбите. Она вроде как устойчива, правда, со временем может понизиться, но пока спешки нет. Я проверяю все системы корабля и запускаю диагностику всего, чего только можно. Корабль справился довольно хорошо, а ведь его конструкция вообще не предусмотрена для подобной ситуации. Двух топливных контейнеров, которые я сбросил, больше нет, зато остальные семь, кажется, не пострадали. Судя по результатам диагностики, на корпусе в нескольких местах появились трещины. Вроде внутренние, главное сквозных нет. Не хотелось бы, чтобы астрофаги снова увидели Эдриан. Одна из микротрещин выделена на мониторе красным. Присматриваюсь внимательнее. Ее расположение заставляет систему бить тревогу. Трещина находится в сплошном шпангоуте между топливными баками и обитаемым отсеком. Шпангоут — поперечное ребро жесткости корпуса судна. Обеспечивает сохранение поперечного сечения корпуса, особенно в местах, где он подвергается большим нагрузкам. Стыковые узлы, узлы крепления, перегородки гермоотсеков и тому подобное. Место действительно опасное. Шпангоут проходит между складским отсеком под спальней и четвертым топливным контейнером. Пойду-ка гляну. Рокки так и не пошевелился. Здесь ничего нового. Моя стальная коробка там же, где я ее оставил. По идее, ею можно воспользоваться прямо сейчас, но я твердо решил выждать целый час. Открываю люк в складской отсек и достаю несколько коробок. Затем спускаюсь с фонариком и набором инструментов. Внутри не разогнешься. складской отсек фута три в высоту. Ползаю там минут двадцать, не меньше, и, наконец, нахожу пробоину. Замечаю ее только из-за наледи, образовавшейся по краям. Воздух, сочащийся в вакуум, очень быстро охлаждается. Скорее всего, лед даже уменьшил утечку. «Трещина не самая страшная», — Пройдут недели, прежде чем ситуация станет угрожающей. К тому же у корабля наверняка есть запасные баллоны с кислородом. И все-таки оставлять утечку воздуха без внимания не стоит. Я густо намазываю эпоксидным клеем небольшую металлическую пластину и герметично заделываю ею трещину. До застывания приходится ждать гораздо больше пяти минут. В холодной среде состав схватывается дольше, а шпангоут вокруг трещины остыл до минусовой температуры. Я сначала думал притащить из лаборатории термофен, но не захотел возиться. Лучше подержу пластину еще немного. На это ушло около 15 минут. Вылезаю в спальный отсек, кривясь от боли. Руку адски саднет. Женя ни на миг не утихает. Прошло меньше часа, но таблетки уже не действуют. Компьютер, анальгетики. Дополнительная доза будет выдана через три часа и четыре минуты. Я хмурюсь. Компьютер, а сколько сейчас времени? Девятнадцать пятнадцать по московскому времени. Компьютер, установи время на двадцать три часа по Москве. Время установлено. Компьютер, анальгетики. Манипуляторы вручают мне порцию таблеток и воду. Я жадно проглатываю лекарства. Редкостный идиотизм. Спасение мира нам доверили, а как и когда пить таблетки? Нет. Бред. Ладно, я подождал достаточно. Пора заняться коробкой. Сначала просверлю в ксеноните отверстие. и тогда может начаться ад если что-нибудь пойдет не так. Суть моей задумки в том, что находящаяся внутри коробки дрель проделает в ксеноните дырочку, а сама коробка, по идее, должна удержать газ, который под огромным давлением в нее устремится. Впрочем, гарантии нет. Не факт, что коробка крепкая удержится на месте. Я надел медицинскую дыхательную маску и защитные очки. Если из отверстия вырвется мощная струя раскаленного аммиака, не хотелось бы от нее погибнуть. Ранее я затащил на станке металлический стержень, превратив его в некое подобие пики. Полный радиус получился чуть больше головки сверла, спрятанного в коробке. Стержень и молоток я держу наготове. Если давление вышибет коробку, Я сразу же вобью в отверстие стержень, который, надеюсь, прочно его заткнет. Конечно, есть шанс, что коробку выбьет не целиком, и аммиак будет сочиться в щель по границам приклеенной головки сверла. В таком случае мне придется выбить молотком коробку и заколотить на ее место металлический стержень. Признаю, затея крайне опасна. Но я не знаю, выживет ли роки без помощи. Наверное, я позволил чувствам взять верх над разумом, и что с того? Решительно сжав молоток и стержень в руке, включаю дрель. Сверло так медленно вгрызается в ксенонит, что я даже успокаиваюсь от скуки. Толщина стенки не больше сантиметра, но это все равно, чтобы буравить алмаз. Хорошо хоть головка сверла не ломается. Судя по видео, с камеры, установленной в коробке, Дело медленно, но верно движется. В отличие от древесины или стекла, ксенонит ломается и крошится. Наконец сверло проникает насквозь. Огромное давление тут же вышибает его обратно в коробку и скрючивает. Редианский воздух со свистом устремляется через отверстие в коробку. Я зажмуриваюсь. Спустя пару секунд открываю глаза. Если бы коробку сорвала, Это бы уже случилось. Клей выдержал. Хотя бы пока. Я с облегчением выдыхаю. Но маску и очки снимать не спешу. Коробка может вылететь в любой момент. Проверяю монитор видеокамеры. Моя задумка требует ювелирной точности, а потому я специально предусмотрел, чтобы камера... Видео с камеры не передается. Боль в запястье заставляет опустить руку. Ах да, камеры не предназначены для работы при 210 градусах Цельсия и давлении в 29 атмосфер. А коробка? Ну, она из стали. А сталь обладает отличной теплопроводностью. Я даже дотронуться до коробки не могу, настолько она раскалилась. Вот такой я тупица! Сначала капсула с образцами, а теперь коробка. Мне хочется спать, но Рокки важнее. Да и вообще, я не всегда туплю. Я решительно продолжаю. Понимаю, что не стоит, но прямо не желаю принимать это в расчет. Так, видеокамера сдохла, и мне не видно, что творится в коробке. Зато сквозь прозрачный ксенонит прекрасно видно роки, лежащего в шлюзе. Придется работать с тем, что есть. Включаю насос высокого давления. Он все еще работает, по крайней мере гудит. Насос должен выбрасывать мощную струю воздуха на рокки. Под давлением в 29 атмосфер воздух ведет себя почти как жидкость. и можно сшибать предметы, но аммиак не имеет цвета, и я не знаю, куда он попадает». Нацеливаю струю с помощью сервоприводов. Интересно, они работают? Понятия не имею. За ревом насоса вообще ничего не слышно. Я методично перемещаю струю влево и вправо, потом вниз и вверх. Наконец, кое-что замечаю. Один из трех рычагов в шлюзовой камере слегка качается. Я оставляю струю на нем. Рычаг вдавливается на несколько дюймов. «Есть!» — ору я. Теперь я знаю, куда направлен поток, примерно прицеливаюсь на вентиляционные щели на туловище Рокки. Ничего не происходит, и я решаю планомерно водить струю вверх-вниз, влево-вправо, пока не добьюсь результата. И результат не заставляет себя долго ждать. Я попадаю в нужное место. Неожиданно с спины Рокки начинает валить черный дым. Жуткая грязь и копоть, которые образовались в организме во время горения. Я очень доволен. Это как выдать пыль из старого компьютера. Я тщательно выдуваю каждую щель по отдельности, но из них и близко не выходит столько грязи, сколько вышло из первой. Думаю, все они ведут к единому органу, как человеческий рот или нос». Множественные отверстия дублируют друг друга ради безопасности. Через несколько минут сажа из щелей больше не выходит. Я выключаю насос. «Ну вот, дружище, я сделал все, что мог», — говорю я. «Надеюсь, дальше ты справишься сам». Остаток дня я провожу, изготавливая вторую третью стальные коробки. Каждую приклеиваю поверх предыдущей. Иридианскому воздуху придется пробить три гермозатвора, прежде чем он выберется на мою территорию. Думаю, конструкция надежная. Только бы Роки проснулся.